День четвёртый. Разговор с президентом. «Тимур, вставай! Ты обязательно должен это видеть!» Меня разбудили с каждой секундой всё более настойчивые толчки в плечо. Моё недовольное ворчание Киру не остановило, и рыжая красавица продолжила меня будить. Я с большим трудом разодрал глаза, приподнял заспанную голову и постарался осмотреться. Было три часа ночи, судя по светящимся часам на стене. «Какого чёрта Кира меня разбудила? Я всего-то минут сорок назад как уснул». В спальной царил полумрак, так что я даже сперва не понял, что хочет показать мне подруга. Своё безупречное тело, едва прикрытое полупрозрачным нижним бельём. Интересное предложение, спору нет, я с удовольствием продолжил бы наши ночные игры. Но оказалось совсем другое. «Не сейчас», — шлёпнула Кира под тянущимся к ней шаловливым рукам. «Иди в зал». Я там на большой настенный экран вывела трансляцию одного популярного игрового канала про бескрайний мир. Там как раз про тёмного владыку. Про меня? С интересом посмотрю, что там про меня насочиняли. Найти бы только трусы. Так и не найдя в темноте спальни своей одежды, непонятно куда разлетевшейся в те мгновения, когда мы с Кирой жарко целовались и раздевали друг друга, я завернулся в одеяло и потопал в зал, зевая на ходу и пытаясь проснуться. На экране застыла картинка. Какой-то парень в громадных наушниках с микрофоном замер, закатив глаза и смешно приоткрыв рот. Моя подруга дистанционным пультом запустила приостановленную запись. По первым же словам я сразу догадался, о чем с таким восторгом и энтузиазмом рассказывает этот репортер, тем более что сам предполагал именно подобный вариант развития событий. Едва пропал купол заклинания разрыва астрала, как игроки попытались атаковать замок темного владыки. Они хорошо подготовились, собрали огромную армию и успели за считанные часы, прошедшие с окончания сражения в Ларсе, размножить в сотнях или даже тысячах копий купленной у сбежавшего от тёмного властелина-предателя титанового Джокера свиток портала. И вся эта жаждущая скорой победы огромная масса игроков, сотни пришедших на войну кланов, десятки тысяч бойцов, одновременно ринулась в открытые порталы, рассчитывая на внезапность, ночной час и массовость нападения. Ну-ну. При выходе из порталов их ждало падение с 30-метровой высоты в бушующий ночной океан, кишащий несметным количеством словно специально собравшихся в этом месте кровожадных тварей, а до ближайшего берега оказалось всего ничего – 3000 километров. Большинство игроков-неудачников разбились о воду при падении с большой высоты или потонули сразу в своих тяжелых доспехах. Тех же, кто умел плавать, в считанные минуты сожрали безжалостные океанские монстры. Из игроков не выжил никто. Погибли даже представители подводных рас, вроде наяд или русалок. При этом некоторые игроки перед смертью видели гуляющего прямо по бушующим волнам темного владыку, причем морские монстры его не трогали. Самые живучие игроки даже попробовали атаковать своего главного врага, вот только игровой супербосс ничем не уничтожался — Ни магией, ни молитвами, ни оружием. И лишь обидно хохотал над жалкими потугами его хоть как-то поранить. В общем, затея с атакой замка Темного Владыки в считанные минуты захлебнулась в прямом и переносном смысле. На форуме поднялся дружный, возмущенный ор десятков тысяч игроков, уже было уверовавших в скорую победу над Темным Владыкой. Но так жестоко обманутых им. Причем это оказались еще только цветочки. Ягодки начались через час, когда все погибшие игроки обнаружили, что возродились фактически голыми. Ни оружия, ни доспехов, никакой ювелирки вроде магических колец, браслетов и амулетов. На телах неумирающих остались лишь неуничтожимые подгузники или поиски стыдливости, в зависимости от изначальных настроек расы и пола. Такого оглушительного недовольного воя Форум Бескрайнего Мира не знал даже во времена Большой Охоты на Королевскую Лесную Виверну. Однако разница в отношении игроков к этим глобальным ивентам была колоссальной. Тут на одного возмущавшегося приходилось минимум дюжина тех, кто был доволен развитием ситуации с разной степенью глумливости в комментариях, потешался над одураченными победителями темных владык. Некоторыми осведомленными называлась даже сумма, за которую был приобретен тот самый размноженный в бесчисленных копиях бесценный свиток портала к замку темного владыки. 245 тысяч кредитов. Огромная по всем меркам сумма. Проверить эту информацию не представлялось возможным, и, скорее всего, сумма была взята с потолка. Но возмущенные игроки требовали забанить «Титанового Джокера» за мошенничество. Однако на все сыплющиеся возмущения и даже угрозы сотрудники техподдержки бесстрастно отвечали, что все произошло в рамках игровой механики. Да, Титановый Джокер вовсе не был предателем и по-прежнему работал на своего хозяина. Да, ловушка специально создана темным владыкой. Да, вокруг места выхода из портала лишь бескрайнее море и без корабля выбраться вообще без шансов. Да, в данной местности очень высокий шанс дропа надетых вещей. Да, подводные монстры специально прикормлены и крутятся возле этого места. Но все эти условия созданы в строгом соответствии с игровыми правилами, к тому же никто насильно не заставлял игроков лезть в столь неприветливую локацию, а потому апелляции по поводу потерянных вещей и слетевших уровней рассматриваться не будут. Тем более, что бойцы, погибшие в полном составе армии, даже не были первыми посетителями столь коварного места. И часом ранее другие гости уже опробовали на себе все прелести коварной ловушки, о чем даже есть соответствующие сообщения на игровом форуме. Кира остановила запись и повернулась ко мне за разъяснениями. «Тимур, я вообще ничего не поняла. Что там реально произошло? Кто эти другие гости? И как ты мог там присутствовать, если находился в это время со мной? Снова вместо тебя запустили бота?» Я весело рассмеялся и с готовностью пояснил, не скрывая гордости за проделанную работу. Первыми еще в полночь в ловушку угодил «Стальной легион» точнее их круглосуточно находящиеся в состоянии боеготовности отряд быстрого реагирования. Дело в том, что самые прокачанные игроки Южного континента повели себя очень некрасиво, воспользовавшись доверием наивной НПС девушки и подложив Таиши в инвентарь вещь, призывающую бойцов Стального легиона, если в пределах видимости гоблинской воровки покажется темной владыка. Поскольку выкинуть этот опасный предмет или избавиться от него каким-либо другим способом возможности не было, Потребовалось создавать условия для активации. Поскольку Кира все равно не поняла, пришлось объяснять подробнее. Да, по моему заказу соорудили эту хитрую ловушку. С виду обычное, абсолютно безопасное место, но на самом деле там иллюзия на иллюзии, и иллюзии погоняет. Ровно в полночь Таиша встретилась там с другим НПС, на котором также были наложены чары иллюзии. Он выглядел как темный владыка. Сработал программный триггер, автоматически открылся портал, из которого хлынули бойцы Стального Легиона. Таиша была мною заранее предупреждена, у моей НПС-спутницы имелось несколько секунд на то, чтобы покинуть столь опасное место. Далее все просто. Пока игроки пытались справиться с принципиально неуничтожимым НПС, обрушилась временная воздушная площадка, на которой все они стояли. И бойцы Стального Легиона рухнули в океан прямо к поджидающим их голодным тварям. Кстати, на месте президента корпорации я бы попробовал разобраться, кто именно создавал и программировал эту ловушку, так как именно эти сотрудники компании и связаны с моим похищением. Стоп. Это очень важная информация. Кира потребовала рассказать подробнее. Скрывать мне было нечего. И я во всех подробностях рассказал о своих договоренностях с фальшивым директором службы внутриигровой безопасности Андреем Соловьевым и о навязчивой идее похитивших меня людей поймать Таишу на обособленном сервере. Кира поднялась с кресла, сходила за заряжающимся мобильником и ушла в соседнюю комнату, плотно закрыв за собой дверь. Можно было, конечно, подойти ближе к двери и послушать разговор подруги с ее бывшим любовником, вот только я не стал этого делать» посчитав подобные действия некрасивыми и недостойными. Вместо этого взял пульт и запустил дальше просмотр видео. Репортер завершил рассказ о неудачной атаке и сообщил, что игроки в самое ближайшее время собираются вернуть потерянные ценные предметы экипировки. Для этого они призывают в свои ряды опытных магов воды и представителей морских рас, скупают свитки подводного дыхания и специально готовятся к условиям, наполненного монстрами океана, а также к встрече с находящимся в той местности темным владыкой. Ну-ну, удачи в поисках своих ценностей. Гуляющим по воде темным владыкой на самом деле был мой слуга демон скупости, он же неуничтожимый кладовщик замка. Валериана Быстроногая навесила на демона иллюзию в виде моего облика и еще в полночь отправила навстречу с Таишей. Вообще-то, слуге давно полагалось бы вернуться в замок, и единственным приходящим мне на ум объяснением задержки было то, что слишком много ценного лута выпало с высокоуровневых игроков Стального Легиона, раз уж кладовщик задержался и стал свидетелем основной атаки. Зная до невозможности жадный характер кладовщика, я нисколько не сомневался в том, что он перебирал все самое дорогое и редкое на морском дне, собираясь унести в мой замок. Свиток портала-то у демона имелся только один — Так что для столь жадного существа выбор того немногого, что возможно было унести с собой, представлял наверняка крайне трудную задачу. Эх, не догадался я обеспечить своего слугу должным количеством магических свитков. Бросить оставшиеся ценности жадный демон просто не смог бы, а потому мой не страшащийся ни глубины не обитающих в океане монстров слуга носился бы туда-сюда, порталами перетаскивая ценности с морского дна в хранилище замка темного владыки, пока не вынес бы все до последней позеленевшей монетки. В комнату вернулась Кира и сообщила, что передала информацию куда следует. Роскошная рыжая красавица, безумно прекрасная и желанная в своем полупрозрачном ночном неглиже, мельком взглянула на остановленную запись на большом экране, затем перевела взгляд на меня». В глазах моей подруги загорелись чертовские огоньки. Уголки губ приподнялись в легкой улыбке. Явно Кира замыслила что-то интересное и приятное для нас обоих. Вот только нам помешали. Внезапно, без предупреждения, распахнулась внешняя дверь. И в комнату вошел, а скорее влетел уже хорошо знакомый мне руководитель личной охраны Киры. «Я так и не выяснил его имени, поскольку мне он не представился, а Кира так ни разу при мне и не обратилась к нему по имени». Едва удостоив меня взглядом, телохранитель повернулся к моей подруге. кирена Тайль. Внешним периметром охраны замечена подозрительная активность. Какие-то непонятные личности из окон соседнего небоскреба ведут наблюдение за нашим зданием. У них замечена профессиональная оптика и средства связи. Мы зафиксировали радиообмен зондированными сообщениями между этой группой и неизвестными сообщниками. К тому же вот уже 20 минут полувоенный флайер с выключенными огнями кружит над этим районом мегаполиса». Его номер в базе летательных средств не обнаружен. Возможно, это просто совпадение. И в более спокойной обстановке я бы даже не обратил внимания. Но в такое тревожное время мелочей быть не может. Я принимаю решение об эвакуации. Я ожидал от Киры возражений или споров, но их не последовало. В момент опасности совладелица богатейшей корпорации планеты сразу же стала предельно сконцентрированной и лишь уточнила у начальника охраны, куда он предлагает переместиться. В ее хорошо охраняемый дворец? Исключено. «За туманным краем ведется слежка. Я же уже показывал снимки задержанных на частной территории личности и образцы изъятого у них шпионского оборудования. К тому же на крыше соседнего здания вчера вечером был замечен стрелок с переносным зенитно-ракетным комплексом. К сожалению, он заметил нашу группу захвата и сумел удрать. Но совершенно нет гарантий что стрелок не засел на какой-то другой позиции и что он был такой один». «Тогда какие предложения? Замок, насколько понимаю, также отпадает». Скорее утвердительно, чем вопросительно поинтересовалась Кира, при этом спешно одеваясь и не стесняясь присутствующих в комнате мужчин. Я тоже уже одевался, обнаружив такие свои вещи в углу спальни. Конечно, замок отпадает. Госпожа Кирена, то убежище на 333 этаже было засвечено еще тогда, когда вы дали сотруднику полиции просканировать вшитый в ладонь идентификационный чип. Все, что известно полиции, известно и нашим противникам, поскольку у них имеется полный доступ к полицейской базе данных. И установленная в лифтовой шахте замка радиоуправляемая мина служит тому явным подтверждением, как и подозрительные, крутившиеся у 333-го этажа квадрокоптеры. Кстати, охранник остановился на полуслове и впервые обратился ко мне. «Тимур, совсем из головы вылетело. Неделю полторы назад в целях безопасности я заблокировал все старые ключи на 333-й этаж. Все ждал, когда вы обратитесь за новыми». «Что?» Кира взвелась разъяренной рыжей кошкой. «Это что же получается?» «Тимур десять дней был без крыши над головой, а ты даже не сообщил мне об этом?» «Госпожа Киренетайль, у меня имелся ваш недвусмысленный приказ прекратить слежку за Тимуром». Начальник охраны попытался оправдаться и напомнил своей хозяйке ее обещание больше не следить за каждым моим шагом. «Поэтому я понятия не имел, почему ваш друг не приходит за новыми ключами, и что вообще с ним». На секунду мне показалось, что взбешенная подруга набросится на своего охранника с кулаками или того хуже выцарапает ему глаза. Пришлось срочно вмешиваться. Я встал между Кирой и ее подчиненным и рассказал, что скрывался от разыскивающих меня бандитов из группировки «Могильные черви» и дважды ночевал в своем рабочем боксе в здании корпорации. Даже продукты туда притащил, чтобы в перерывах между игровыми сессиями поменьше появляться на людях. А потом меня похитили — И стала совсем не до ключей. Кира, уже полностью одевшаяся, вдруг подошла ко мне, ухватила за обе руки и посмотрела прямо в глаза. Явно подруга хотела сообщить мне что-то важное, но сперва она снова затянула свою старую песню про свою вину. «Тимур, я очень виновата перед тобой. Обещала предоставить жильё, ты мне поверил, а я не сдержала своего обещания. А между тем слово представительницы рода Тайль вовсе не пустой звук». Под гарантией этого слова создаются и объединяются компании, покупаются роскошные яхты и тропические острова, заключаются миллиардные сделки. Поэтому, чтобы искупить свою вину и не чувствовать себя неловко, я дарю тебе любое желание. Слово тайль я исполню все, о чем ты попросишь, если это будет в моих силах». Присутствующий при этом разговоре начальник охраны не сдержался и тихо выругался. Видимо, не ожидал столь безрассудного шага от своей подопечной. Я же отреагировал на удивление спокойно, и вовсе не потому, что однажды уже получал такой щедрый подарок от своей рыжей подружки, потратив тогда желание на обещание Киры не шпионить за мной. Дело совсем в другом. Просто я уже достаточно неплохо изучил характер своей весьма умной и расчетливой подруги, а потому понимал, что все произошло неспроста. Да, Кира только что сделала мне фантастический дорогой подарок, причем действовала вполне обдуманно, вовсе не на эмоциях. Но подруга тоже изучила меня и прекрасно понимала, что я не потребую от нее, скажем, миллиард кредитов или собственный дворец на тропическом острове. Но что тогда Кира надеялась от меня получить, какое желание? Я этого не понимал, а потому сообщил ожидающей моего решения девушке, что на этот раз буду более аккуратным и хорошенько подумаю, прежде чем высказать желание. «Так куда мы отправляемся?» – повернулась к охраннику и повторила свой вопрос Кира. И хочу напомнить, что мне в 9 утра нужно присутствовать на совещании у президента корпорации, а потому вариант вообще покинуть мегаполис и улететь на другое полушарие планеты меня совершенно не устраивает. Поскольку начальник охраны задумался с ответом, я решил предложить свой вариант действий. Если я правильно понимаю, вопрос лишь в том, где провести в мегаполисе несколько часов. Так может сделать то, что преследователи от нас совершенно не ожидают? Сейчас они контролируют все известные дома и убежища Киры, следят за флайерами и машинами ее охраны. Так пусть и дальше следят. Кортеж со всеми мерами предосторожности поедет куда-то, а мы с Кирой с обычного гостиничного телефона вызовем самое непримечательное такси и, например, отправимся в ночной клуб. Или сядем на поезд подземки и поедем до конечной станции на берегу моря, где под шум прибоя встретим рассвет. Судя по удивленно натянувшимся лицам Киры и ее охранника, я, кажется, сморозил откровенную глупость. Но неожиданно Кира поддержала мою, в общем-то, бредовую идею. А что? Действительно неординарный шаг. Такого точно никто не ожидает. Все, кто со мной давно знаком, прекрасно знают, что ни в городском такси, ни на метро я не езжу, и уж тем более не посещаю рестораны и ночные клубы. И если только какая-нибудь шальная камера видеонаблюдения не идентифицирует меня по дороге, я бесследно растворюсь в мегаполисе среди миллионов обычных людей. Начальник охраны задумчиво почесал пятерней лысеющий затылок. «Заблокировать систему распознавания лиц вполне возможно. Я знаю нужных людей в полицейском департаменте, они без лишних вопросов все сделают по первому звонку. Да и сами камеры на какое-то время можно отключить для проведения профилактических работ. Вот только не нравится мне все это». Мужчина сомнением покачал головой. «Как-то уж слишком на авось получается, рискованно и бессистемно, нет? Точно нет. Рисковать не будем и придумаем что-то другое». Вот только Кира проявила неожиданное упрямство и стала настаивать именно на моем варианте – отказываясь даже слушать другие предложения. Было видно, что начальника охраны такое неповиновение подопечной крайне удивило. Похоже, ранее таких случаев не было. Какое-то время рыжеволосая девушка и ее огромный мускулистый Громила напряженно глядели друг другу в глаза, и охранник уступил. «Хорошо, госпожа Кирена, но отпустить вас двоих без охраны я не могу, поэтому поеду с вами». Позвоню только сперва в полицейское управление насчет видеокамер в этом районе отдам указания нашим ребятам, чтобы они отвлекли на себя возможных наблюдателей. В метро было пустынно. На станции мы вообще не встретили ни одного человека, да и в пришедшем поезде лишь влюбленная парочка в противоположном конце нашего вагона дремала, обнявшись и клюя носами от усталости». Я набрался наглости и усадил Киру к себе на колени, укрыв зябнущую в легком платьице девушку моей курткой и крепко прижав к себе. Все это было проделано под предлогом того, что рыжие волосы моей подруги нужно укрыть капюшоном куртки, чтобы никто не заинтересовался такой шикарной красавицей в городском транспорте и не узнал Кирена Тайль. На самом деле, мне было просто приятно ощущать прикосновение ее тела и обнимать мою подругу. Огромный охранник Киры уселся в центре вагона и весьма достоверно делал вид, что спит. Даже временами очень естественно похрапывал. Я сперва восхищался его актерскими способностями и даже удивлялся, для каких таких наблюдателей он так мастерски притворяется. Но потом понял, что он и в самом деле задремал. Кира тоже с трудом боролась со сном, закрыв глаза и положив голову мне на плечо. «Хорошо-то как», – прошептала девушка мне на самое ухо. «Почти забытое состояние умиротворенности и покоя». Лишь в раннем детстве было такое, когда родители брали меня на руки. Я не стал развивать эту болезненную как для меня, так и для Киры тему. Мои собственные родители погибли при крушении Флайера. В той страшной аварии моя сестра Валерия как раз и потеряла ноги. Про родителей своей подруги я практически ничего не знал. Слышал лишь от самой Киры, что они давным-давно за что-то были лишены родительских прав. И потому Киру с ранних лет воспитывала бабушка Инесса Тайль. Вместо ответа я просто поцеловал Киру. Девушка заулыбалась и открыла глаза. Взглянула на своего спящего телохранителя и заговорщеским голосом предложила. «Тимур, а давай сбежим от надзора. Когда еще выпадет возможность просто погулять по ночному городу? Я так устала от постоянного контроля». Я понимал, что предложение крайне авантюрное и даже рискованное. На Киру совсем недавно было совершено покушение, и ее разыскивали неизвестные убийцы — Но в голосе моей подруги слышалось столько просьбы, почти мольбы, что отказать я просто не смог. Как раз поезд остановился на очередной пустой станции, так что мы тихо выскользнули в открывшиеся двери. Минута, и мы уже стояли у выхода из подземки, с наслаждением вдыхая прохладный ночной воздух. Незнакомый район. Не центр, но и не криминальные трущобы окраины. Самая обычная улица, каких тысячи в мегаполисе. Закрытые на ночь офисные здания с темными окнами, Многоуровневая стоянка электромобилей, небольшой парк с ухоженными, посыпанными песком аллеями, уличные фонари, включающиеся при нашем приближении и гаснущие позади. Наверное, это может казаться странным и даже глупым, но нам большего и не требовалось. Мы шли по ночному городу, обнявшись, и нам было хорошо. Разговаривали ни о чем, но чаще просто молчали и наслаждались редким моментом абсолютной свободы и счастья. «Восход солнца мы встретили на смотровой площадке, с которой открывался вид на урбанистический центр мегаполиса с его невероятной высоты зданиями и многоуровневыми дорожными развязками. Где-то там, в мешанине небоскребов, скрывалось и здание корпорации «Бескрайний мир», невидное с нашей обзорной точки. Тут на смотровой площадке мы стояли не одни. Пара десятков человек, приготовив камеры на своих телефонах, также ждали восхода. И вот момент настал» и вершины самых высоких зданий засияли отраженным солнечным светом. Было очень красиво. Именно в этот момент я решился и признался своей спутнице, что люблю ее больше жизни и не смогу больше жить без нее. Что кроме стоящей сейчас передо мной рыжей, сумасбродной, обидчивой красавицы, мне не нужна ни одна девушка на свете. Я попросил Киру стать моей невестой. Девушка, до этого со счастливой улыбкой слушавшая мои слова, вдруг резко помрачнела и настороженно поинтересовалась. «Тимур, кто тебе подсказал? Ответь мне. Это важно?» «О чем ты?» — не понял я, но Кира меня уже не слушала. Вырвавшись из моих объятий, рыжая красавица гневно выпалила мне в лицо. «А я-то думала, что нравлюсь тебе, а ты? Да как ты мог?» Кира размахнулась и со всей силы отвесила мне пощечину. После чего резко развернулась и, растирая руками выступившие слезы, побежала к одному из флайеров такси, поджидающих возле смотровой площадки. Что-то быстро скомандовало шоферу, запрыгнула внутрь летающей машины и шумно с силой захлопнула двери. Через полминуты резко набравший высоту флайер растворился в белом облаке. А я так и остался стоять с горящей щекой, без телефона для связи и без единой монетки в кармане. Но все эти неприятности были сущей ерундой в сравнении с тем, что на душе у меня было горько-горько. На какой-то миг я совершенно забыла о разделявшей меня и Киру социальной пропасти и возвращение из красивой сказки в реальный мир вышло очень болезненным. Новенький, с иголочки деловой костюм, опрятный вид, аккуратная стрижка, дорогой одеколон. Ничего в моем облике не говорило о том, что еще шесть часов назад Этот человек был брошен чертик где без денег и средств связи. Помогла мне незнакомая пожилая женщина, согласившаяся дать свой мобильник на один звонок. И Макс Сашне, номер телефона которого я, по счастью, запомнил. После чего добраться до своей квартиры на 333-м этаже замка и получить все остальное было уже лишь вопросом времени. Ровно в 11 часов я постучался и вошел в роскошные двери кабинета президента корпорации «Бескрайний мир». Томас Хейвуд сухо поздоровался со мной и указал на гостевое кресло. Я обратил внимание, что после рукопожатия президент корпорации достал из ящика стола влажную салфетку и принялся тщательно вытирать свои ладони и пальцы. Если бы не рассказ Кирова просто-таки патологической заботе руководителя компании о своем здоровье, я бы удивился такому поведению и даже обиделся. А еще на столе перед президентом я увидел... «Да, точно, сомнений быть не могло». Я увидел приказ о моем увольнении. Я четко разглядел свое имя на бланке. Причем на приказе уже даже стоял присвоенный канцелярией номер и росчерк Томаса Хейвуда. Не хватало только моей подписи в специально оставленной пустой строке. У меня просто сердце остановилось. Наконец, закончив приводить свои руки в порядок, президент выкинул использованную салфетку в мусоросжигатель и перешел, собственно, к беседе. Тимур. «Я крайне недоволен произошедшими в последние дни событиями». «Томас, а уж как я недоволен последними событиями?» В тон ему ответил я. «Действительно, чего уж теперь робеть и теряться? Все самое страшное уже случилось. Я уже уволен, так что сдерживать себя не собирался. У меня накопилось столько претензий к корпорации, и я готов был немедленно все это высказать прямо в лицо ее руководителю». Большой начальник просто подавился воздухом от моего нахальства, так и замерев с широко открытым ртом. Секунд пять мы буравили друг друга испепеляющими взглядами, после чего Томас Хейвуд отвел глаза и проговорил негромко, глядя куда-то в сторону. М да Близкое знакомство с Киреной Тайль плохо повлияло на твой характер, Тимур. Я ничего не ответил на это плохо завуалированное оскорбление, хозяин кабинета вдруг повысил голос, начав мне объяснять и доказывать. Но что бы там ни говорила Кирена, у меня не настолько шаткое положение, как она полагает. Я все еще президент корпорации. Да, я отозвал ранее посланное ей предложение стать вице-президентом. Но на то имелась действительно веская причина, ее акции арестованы. «Счета заблокированы. В предстоящем голосовании Кира никак не могла мне помочь». Что удивительного в том, что я стал искать более полезного кандидата на этот пост. И совершенно нечего Кирене тут обижаться, это голый прагматизм только и всего. Мне стало понятно, что хозяин кабинета сильно переоценивает мою информированность о делах корпорации, как и близость с Киреной Тайль. Но почему бы тогда не воспользоваться заблуждением столь высокого начальника и попытаться выудить информацию? Томас. Во всей этой истории с акциями корпорации мне непонятен лишь один момент, зачем кому-то пытаться убить Киру? Ее акции арестованы, счета заморожены, Кирена никак не может повлиять на результаты голосования на Совете директоров. Фактически она выбыла из игры. Зачем же тогда кому-то желать ее смерти? Этот вопрос меня действительно донимал с самого утра. Кирена Тайль – видная влиятельная женщина, к тому же имеющая большой штат охраны. Если она никому не мешает, упорное желание ее устранить выглядит совершенно нелогичным. Я очень надеялся, что президент корпорации объяснит мне эту странность, и Томас Хейвуд действительно не отказался ответить на такой щекотливый вопрос. Эх, Тимур, ты не прав. Тут как раз все понятно. Во-первых, Кира из семьи Тайль, и целый ряд директоров проголосуют так же, как Кирена Тайль, просто по старой привычке. Во-вторых, есть большая разница между выбылой из игры и не хватает средств для возвращения в игру. Кире нужно порядка 2,5 миллиардов кредитов, чтобы обеспечить денежный залог по судебному иску и снять арест с имеющихся у нее акций. Такие деньги у нашей общей подруги имеются. Вот только кто-то крайне влиятельный очень постарался, чтобы все счета и активы Кирены были заморожены. И она не могла воспользоваться своими средствами. Я попытался ей помочь, вот только моментально сам болезненно получил по носу и вынужден был отступить. Как бы прискорбно это ни звучало, но семье Тайль не удастся сохранить за собой контроль над корпорацией «Бескрайний мир». Мне дали понять, что ни один банк на всей планете до окончания совета директоров не даст Кирене суду или кредит. «Ни один банк? Противник настолько силен и влиятельен?» – удивился, и чего греха скрывать, даже испугался я. Тимур, разве ты сомневался в этом? История с твоим похищением наглядно показывает возможности людей, претендующих на роль новых владельцев корпорации «Бескрайний мир». Получить доступ к заблокированным техническим этажам здания без долгих и сложных согласований между различными структурами корпорации практически невозможно. А уж проделать это незаметно от президента труднее вдвойне. Но они сделали это. Против Кирены Тайль играет большая группа влиятельных сотрудников корпорации, включая нескольких директоров высшего звена. Некоторых из них удалось опознать на видео с твоим похищением. Командовал той группой руководитель службы внутриигровой безопасности Андрей Соловьев. Я вызвал его к себе в кабинет для самого серьезного разговора. О как! Значит, в деле замешан Андрей Соловьев, личный помощник и правая рука вице-президента корпорации Инесса Тайль. Кто бы мог подумать? Хотя... Мне ведь действительно чудился именно его голос в тот момент, когда я дрался с напавшим на меня техником и терял сознание от большой потери крови. Я всегда подозревал, что Андрей Соловьев как-то замешан во всем происходящем вокруг меня, вот только не был до конца уверен и потому ни с кем не поделился своими подозрениями. Как выяснилось теперь, совершенно зря. А ведь бабушка Кира ему полностью доверяла. Андрей Соловьев присутствовал в кабинете вице-президента при всех важных переговорах. Наверняка он находился рядом и в тот момент, когда богатейшая женщина планеты общалась с нотариусом и составляла завещание. «Да, точно. Вот она причина удивительной осведомленности моих похитителей обо всех тонкостях завещания Инессы Тайль». А между тем президент корпорации продолжал свой монолог. «Еще ряд участников удалось вычислить сегодня утром с твоей помощью. Да, добавление в игру ловушки темного владыки, про которую только и говорят сегодня игроки», оставила немало программных логов. По ним удалось установить работавших над ее созданием программистов, а затем и стоящих за ними начальников, писавших техническое задание и отдававших распоряжение. Нити вели еще выше, к некоторым членам совета директоров. Сперва я планировал вызвать их на ковер, но сперва все же навел справки. И хорошо, что я не стал спешить с предъявлением обвинений. За их спинами стоят крупнейшие финансовые корпорации и инвестиционные фонды планеты. Нет. Такую силу не переломить. Воевать с ними бессмысленно. Можно лишь показать свою полезность, чтобы они посчитали тебя ценным союзником и позволили перейти на их сторону. О как! Я понял, что Томас Хейвуд фактически отказался как от планов самостоятельной игры, так и от сохранения верности прежним владельцам корпорации. И теперь лишь ищет возможности переметнуться к новым хозяевам, доказав им свою полезность. Можно ли было осуждать его за это? Вряд ли. Чистый прагматизм, как недавно говорил он сам, вот только мне все равно не удавалось преодолеть чувство брезгливости. Видимо, не политик я. Не умею менять свою позицию с легкостью флюгера, поворачивающегося в нужном направлении, едва лишь ветер подует с другой стороны. Я потянулся к столу и взял бланк приказа о своем увольнении. Насколько вижу, все уже решено. Где тут подписывать? Не спеши. Неожиданно остановил меня Томас Хейвуд. «Да, Тимур, после твоих прозвучавших на всю планету резких слов насчет меня и возглавляемой мною корпорацией, сам понимаешь, другого выхода, кроме увольнения, уже быть не могло. Но увольнение увольнению рознь. Предлагаю не ломать дров, а расстаться в добрых отношениях. Собственно, в бумаге все подробно написано. Я поднял было листок и начал вчитываться в текст, но Томас Хейвуд меня остановил. «Давай расскажу, чтобы ты не забивал голову юридическими терминами». Я хочу позволить тебе еще несколько дней поработать в корпорации, чтобы ты смог нормально завершить ивент с Тёмным Владыкой и дать генеральный бой наступающей армии игроков. Мне очень хотелось бы, чтобы завершающим штрихом твоей работы в корпорации «Бескрайний мир» стало эпическое сражение, о котором будут писать все информационные каналы планеты, о котором будут вспоминать еще долгие годы. В этом сражении Тёмный Владыка умрет и больше не возродится. Да, Тимур? планах корпорации сделать твоего персонажа смертным, как и положено НПС, каким по сути должен являться темный владыка. Взамен будет ускоренная прокачка и дополнительный опыт, чтобы твой Амра подошел к финальному сражению в хорошей форме и представлял непростую задачу для врагов. Я недовольно скривился. М да Вместо возрождающегося неумирающего стать смертным. Невеселая перспектива. Но если это кнут за неповиновение, то теперь должен последовать и пряник. И я не ошибся. За дни подготовки к сражению ты успеешь продать накопленное виртуальное имущество и конвертировать серебряные семигранные монеты в деньги реального мира. Будет даже снято ограничение на продажу твоего самого ценного актива – королевской лесной виверны. Уверен, в итоге выйдет очень симпатичная сумма с шестью, а то и семью нулями. Особенно если учитывать сегодняшнюю ночь, в большом количестве собранные твоим кладовщиком с игроков уники и легендарки, кстати, должен сообщить, что найденный тобой игровой баг с возможностью отправки порталами неуничтожимых НПС в иллюзорном обличии уже пофиксили. Тебе, как тестировщику, даже заплатят положенную премию. Вот, собственно, и все, что я хотел тебе сообщить. Вопросы есть? Да. У меня имелся вопрос, который я сразу же озвучил. Что будет, если «Темный владыка» победит в этом эпическом сражении? Томас Хейвуд откинулся на спинку кресла и расхохотался, словно я сморозил какую-то смешную глупость. Тимур, не строй наивных иллюзий, победы не будет. Как только по бескрайнему миру пройдет весть, что передовые отряды игроков добрались до замка «Темного владыки», участвовать в организованном корпорации грандиозном ивенте пожелают сотни тысяч — а возможно даже миллионы пользователей. Тем более, что маркетологами учтен негативный опыт с твоими проклятиями и массовым отказом НПС от общения с противниками темного владыки. Все наложенные на игроков проклятия и ограничения будут сняты после смерти игрового босса, а каждый участник войны против великого и ужасного темного владыки получит специальный отображаемый в имени и статусе значок. Игроки такие памятные подарки обожают. Так что, какую бы армию ты не собрал в оставшиеся дни, она не сможет противостоять вторжению. К тому же твои бойцы — одноразовые НПС, в отличие от сражающихся против них живых игроков, и потому исход битвы предрешен заранее. Я попытался было возразить, что проигрыш в одном сражении вовсе не означает поражение во всей войне, что «Темный Владыка» сможет собрать новую армию в других удаленных землях Бескрайнего мира — Но быстро выяснил, что такой вариант нескончаемого ивента корпорацию совершенно не устраивает. Тимур, после начала генерального сражения отступление будет уже невозможно. В случае попытки бегства темному владыке будет засчитано техническое поражение. Из портала живым он уже не выйдет. И в любом случае Амра умрет. Едва лишь армия игроков захватит твой замок».